Запретить нельзя использовать. Поговорим подробнее об одном из ключевых понятий нашей темы, так называемом табу. Это социальные коммуникативные запреты. Выживание любого человеческого общества держится на соблюдении ряда таких запретов. Запреты эти выработаны опытом тысячелетий совместной жизни людей. Яркий пример — библейские заповеди. Нельзя убивать, нельзя красть, нельзя покушаться на чужую собственность и так далее. Есть и более мелкие правила, запрещающие, например, входить без разрешения в чужое жилище, выражать неуважение чужим святыням и тому подобное. Какие-то из этих запретов соблюдаются очень строго, за их нарушение можно поплатиться свободой или жизнью, к каким-то отношения более снисходительное. Некоторые из них могут показаться обременительными, Кажется, что они осложняют жизнь, но на самом деле без них не обойтись. Они помогают сплочению данного коллектива, помогают избежать трений и так далее. Соблюдению таких запретов нас учат, что называется, с молодых ногтей. Нельзя на виду отправлять естественные потребности. Необходимо уважать старших по возрасту и положению, Запрещается употреблять в приличном обществе определенные слова и выражения, задавать малознакомым людям интимные вопросы и тому подобное. Число таких запретов очень велико, но для темы настоящей книги особенно важно, что большое число их группируется вокруг идеи человеческого верха, ассоциирующегося с духовностью, и человеческого низа, символизирующего материальное земное начало. Другими словами, в значительной степени наша деятельность контролируется табу. Во-первых, табу на упоминание священных понятий, то есть осуждается упоминание всуи без особой необходимости самых священных имен, названий божества, основных религиозных общечеловеческих святыни и тому подобное, Ниже об этом будет сказано подробнее. Нарушение этого табу называется кощунством или богохульством. Во-вторых, не одобряется публичное упоминание слов, обозначающих человеческие органы, имеющие отношение к деторождению и выделению отходов в жизнедеятельности. Но ведь органы эти существуют. Иногда упоминание этих объектов даже жизненно необходимо, например, в кабинете врача. Как тут быть? В результате обществу приходится прибегать к иносказаниям, детскому языку, сугубо медицинским терминам и тому подобному. Прямое бесцеремонное называние здесь считается исключительно грубым, осуждаемым даже законодательно. В русскоязычных словарях такие слова или не приводятся вовсе, или сопровождаются специальными пометами вроде «бран», «вульк», «групп», «неценс», «пренебр» и другие подобные. Вспомним известную шутку, где человек возмущается несправедливостью. Ему, ведь ли, запрещают употреблять некое слово «как это так, жопа есть, а слова нет». То есть, как видим, обе разновидности табу подозрительно похожи упоминание имени божества в молитве не только одобряется но и приветствуется но в быту в ссоре или бытовом разговоре категорически запрещается в отношении же человеческого низа придуманы отдельные слова для того же самого предмета для разговора с врачом или ребенком с одной стороны и для бытового общения с другой первые допускаются вторые запрещаются сходство здесь отнюдь не случайное Давайте разберемся в самом принципе табу.